Глава тридцать д е в я т Когда-то эфир был везде, в сгибе локтя, в небесах. Он замедлял движение звезд, указывал левой рукой, что делает правая. Потом эфира не стало, как диагноза истерия, как плоской земли. Новость сообщили по радио. Теперь остался только воздух. Прекращайте ваши эксперименты. Жена хочет лечь в больницу, но не хочет, чтобы после о ней говорили, а она однажды лежала в психушке. И если она туда попадет, может и не вернуться. Если она туда попадет, он может использовать это против нее. Но стоит ей остаться одной, и все вокруг кажется заряженным смыслом. е ё э т о в о схищает, но нужно держать это в тайне. Она собирает дочки ланчбокс и читает ей на ночь. На площадке изображает приличную мать, которая смотрит, как ее дочка прилично играет, идет на работу, и там ей удается абстрагироваться и говорить о самых разных вещах. Она стала изворотливой, как наркоманка. Стоит случайно оговориться, и она быстро исправляется. Она ходит. В маленький театр обиженных чувств раз в неделю и благоразумно рассуждает о будущем. А сама тайком прячет деньги в книгах и журналах. Не спит пол ночи. Мозг жужжит н е п е р е с т а в а я Она смотрит расписание школьных каникул в других городах, изучает стоимость машины, т о п л е н и я медицинской страховки, составляет план А, план Б, план В, Г и Д. Из этих планов муж присутствует только в одном. Она рассказывает сестре историю о своем друге-философе и Гробе. Так, а теперь скажи, почему у вас с ним никогда ничего не было? спрашивает она. Я думал, ты хочешь стать великим деятелем искусства? говорит муж. Невестка философа заказала себе антикварное траурное украшение – золотой медальон с отделением, куда вкладывается портрет умершего. На крышке медальона выгравирована роза, а внутри надпись. Готовься следовать за мной. Девятнадцатый век. с у м а с о й т и Люди тогда не мелочились. Как прошла ярмарка пирогов? Она отправляет сообщение лучше й подруге. Одиннадцать вечера. А муж до сих пор играет видеоигры. Слышит короткий сигнал. Муж смотрит на нее. Это мне отправила. Наконец выигрышный план предлагает сестра. Им надо переехать в деревенский дом в Пенсильвании и пожить там в глуши. Жена изучает школы поблизости, стоимость автомобильной страховки, цены на дрова, заказывает для мужа учебники по пчеловодству и птицеводству, и начинает заполнять формы, чтобы взять щенка из приюта, как только они переедут, редактирует книгу о космической авиации, все восемьсот страниц и проверяет. Все студенческие работы за четырнадцать часов. И есть ли там п о л е т и д е й пламенные речи, грандиозные планы? Нет. Люди, которые давно уехали из города, предупреждают: не селитесь рядом с месторождениями, где применяют фрекинг. Ежедневно проверяйте друг друга на клещей. Не заводите коз. Готовься следовать за мной, думает жена. Муж почти все время молчит. но нагружает машину до в е р х у и садится. Дочке они сказали, что путь займет четыре часа. Каждые пять минут та наклоняется вперед и спрашивает: а час уже прошел? а час уже прошел? а час уже прошел? А потом они приезжают.